Глава сорок вторая. Скарлет. Скарлет смотрела в зеркало, висевшее над туалетным столиком из розового мрамора, и пыталась не заплакать от открывающегося ее взору зрелища. Тала бы точно удержалась от слез, превратила бы свою боль в силу и использовала ее, чтобы найти способ все исправить, чего бы это ни стоило. Скарлетт тоже может так сделать. Ради своей сестры, Хулиана, всех жителей империи и себя самой. Даже если в данный момент это кажется невозможным. По крайней мере, сестра и Хулиан её сейчас не видят. Скарлетт продолжала пристально вглядываться в своё новое отражение в зеркале, вернувшись мыслями к прошлой ночи, когда передала последнюю записку Телли и Хулиану. И все пошло на перекосяк. С тех пор, как Скарлетт впервые попала в зверинец, раз в день лавандовые глаза Узницы становились молочно белыми. Она созерцала фрагменты будущего. Как она сказала Скарлетт, чтобы одолеть упавшую звезду, нужно стать той, кто ему всего желанней. От Скарлетт упавшая звезда хотела лишь одного. чтобы она овладела своими силами и научилась управлять эмоциями других. Её первоначальный план состоял в том, чтобы именно это и сделать: развивать свои силы и воздействуя на его чувства, заставить его полюбить её, тем самым превратив в смертного. Но в последние пару дней упавшая звезда ясно дал понять, что успех Скарлетт станет катализатором который превратит её в бессмертную Мойру. Он сказал ей это специально, чтобы вдохновить работать усерднее. Но Скарлетт знала, что став бессмертной, утратит способность любить. Любовь была краеугольным камнем её побуждений, и она не представляла, в кого бы превратилась вдруг лишившись её. Что если так она станет похожей на своего отца, помешанного на обретении власти? Поэтому, несмотря на предупреждения Анисы, Скарлетт планировала добыть кровь необходимую Телли и Хулиану для Русики. Ты уверена, что хочешь пройти через это? спросила Узница. Я не умею лгать, поэтому если угрожаю, то должна быть готова привести угрозу в исполнение. А если он поймает тебя, волшебный ключ не поможет убежать из созданной им клетки. Знаю, а ты звалась Скарлетт. Если моя затея сработает, никому из нас вообще не придётся беспокоиться о пленении в клетке. Что было одной из причин, по которой она решила довериться этой Мойре? Скарлетт не верила, что Аниса искренне за неё переживает, но в том, что она хотела выбраться из своей тюрьмы, не сомневалась. "Думаю, всё получится. Но если ты передумала, подобные стычки случались у нас с Гаврилом на протяжении десятилетий". Узница спрыгнула со своего насеста и подошла поближе к Скарлетт. "Я способна справиться со всем". чтобы он мне не уготовил. И я тоже, подхватила Скарлетт, изображая уверенность, которой в действительности не чувствовала. Она выронила бокал, и он разбился о мраморный пол. Во все стороны дождём брызнули острые осколки, а гранатовое вино растеклось и испачкав подол её розового платья. Узница протянула ручку через решётку, и подняла самый большой осколок стекла. Мгновение спустя Скарлетт закричала достаточно громко, чтобы услышал дежуривший за дверью стражник. Он тут же шумно ворвался внутрь, и его глазам открылась страшная картина. Скарлетт, прижатая к клетке Анисы, которая просунула руку через решётку и приставила осколок стекла к её шее, Стражника немедленно окутало облако страха цвета плесени, и он потянулся за своим мечом. "На твоём месте я не стала бы этого делать, если только не хочешь, чтобы я её прикончила". Узница приставила осколок битого стекла к беззащитному горлу Скарлетт. "Итак, непринуждённо продолжила она. Иди. Приведи Гавриила. Расскажи ему, что ты видел. Если он не явится прямо сейчас, я перережу его дочери горло. Стражник тотчас повиновался. Как и Скарлетт, он знал, что узница не умеет лгать. "Надеюсь, что это сработает", прошептала Мойра, едва он ушёл. "Мне не доставило бы никакого удовольствия убить тебя". Да я и сама не особенно хочу умирать. Подхватила Скарлетт, надеюсь, что не переоценила собственную значимость для упавшей звезды. Она не сомневалась, что безразлично ему, и он уж точно не питает к ней любви, но потому количество времени, которое он проводил каждый день, работая с ней, чтобы пробудить её силы, она заключила, что его очень волнуют её способности и то, что она может для него сделать. Все же ее ладони вспотели, когда он вошел внутрь. Скарлетт не знала и знать не хотела, чем он был занят и от чего его белая рубашка оказалась забрызгана кровью, а в глазах плескалась ярость. От источащих им красных искр в комнате сразу стало жарче. Только попробуй испепелить меня своим пламенем, и я убью ее. Предупреждала узница из-за решетки, если она тебе нужна, иди и забери ее сам. Скарлет ни за чем было имитировать дрожь, вызванную этими словами, поскольку узница не способна лгать, ей в самом деле пришлось бы исполнить свою угрозу, пусть упавшая звезда в ход свой огонь. Однако и Скарлетт, и узница сознательно пошли на этот риск. Если бы Гавриил воспользовался своей магией, то победил бы, а не супрежде, чем она успела ударить его разбитым стеклом и собрать кровь, в которой нуждалась Скарлетт. Искры Гавриила потухли, и он в мгновение ока пересёк комнату. Скарлет дёрнулась, а узница оттолкнула её в сторону и полоснула упавшую звезду осколком по горлу. Порез вышел идеальным и кровавым. Черещур идеальным. Но Скарлет поймёт это только позже. Она подскочила к упавшей звезде, когда тот опустился на колени, и прижала носовой платок к его кровоточащему горлу, чтобы собрать льющуюся кровь. Он тем временем Закрыл глаза и умер. Ничего более мерзкого Скарлетт никогда в жизни делать не приходилось. Неужели вот это и значит быть Мойрой? Хотя прошло меньше минуты, ей показалось, что минула целая вечность, прежде чем его золотистые глаза закрылись, а тело обмякло. Скарлетт не могла унять дрожь в ногах и в руках. Она понимала, что он умер не навсегда, хотя и заслужил этого. Он убил её мать и бесчисленное множество других людей, и всё же его кончина казалась неправильной. Вообразив, что сделает разъярённый Гавриил, когда вернётся к жизни, Скарлетт поспешила действовать. пачкаей кровью мраморные полы, она бросилась в ванную комнату, чтобы выжать пропитанный кровью упавшей звезды платок во флакон. Почему? Ну почему она не догадалась спрятать пузырёк в складках одежды, чтобы в нужный момент подставить прямо к его горлу? Кап-кап. Заполнение флакона заняло слишком много времени. Кап-кап-кап. Что это ты делаешь, Охтара? Скарлетт поспешно подняла глаза к висящему в ванной зеркалу. От страха у неё тряслись поджилки. Упавшая звезда стоял прямо позади неё, походя на разрезанную бронзовую статую. Его кожа была бледной, как у мертвеца, а шея всё ещё кровоточила, но он был очень даже жив. Неужели он притворялся? Или так быстро воскрес? Выбив у нее флакон, от чего тот упал на пол и разбился, он обхватил рукой ее горло, перекрыв доступ воздуха. Разочарована, что я не умер. Пощадите, прохрипела Скарлет. Я хотела собрать вашу кровь, потому что решила, что выпив ее, возможно, сумею наконец-то овладеть своей магией. Стоило просто сказать об этом, и я уважил бы твою просьбу о Ухтара. А теперь боюсь, мне придётся дать тебе взамен кое-что другое. Он сжал пальцами её горло, погрузив её мир во тьму. Когда Скарлетт очнулась, её голова оказалась такой тяжёлой, что и не повернуть, и что-то плотно обхватывало шею царапая кожу. Вероятно, тебе потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к клетке. С легкой ноткой веселости в голосе сообщил упавшая звезда. Открыв глаза, Скарлетт увидела, что ее мир стал красным из-за висящих у лица вертикальных нитей рубинового красных бусин. Ее заточили в клетку. Всхлипнув, она попыталась высвободиться. вцепилась пальцами в драгоценные камни, стараясь погнуть или растянуть прутья, на которые они были нанизаны, но безрезультатно. От бессилия она разразилась рыданиями. Просунув руку между рубиновыми прутьями, упавшая звезда погладил влажную щеку Скарлетт. Даже не пытайся снова предать меня. В следующий раз таким мягким наказанием тебе не отделаться. Скарлетт снова посмотрела в зеркало над туалетным столиком, и воспоминание померкло. Окружавшая голову рубиновая клетка выглядела как кровные родственницы той, которую носила дева смерти. Однако, в отличие от этой Мойры, всегда кажущейся такой могущественной, Скарлетт выглядела совершенно беспомощной. Из-за этого сооружения она не могла нормально спать. Поэтому под глазами залегли глубокие круги. А так как волосы у неё были распущены, когда упавшая звезда пленил её голову, пряди прилипли к горлу, попав под жёсткий воротник клетки. Ани сопыталась уверить, что клетка очень красивая и подходит к её алым серьгам, которые некогда считались драгоценным подарком от матери. Двой папа подарил мне эти серьги, пояснила тогда полома. потому что алый мой любимый цвет Скарлетт всегда считала, что Марчелло Дранье, отец, который вырастил её, некогда был более добрым и хорошим человеком, чем стал впоследствии, и лишь теперь сообразила, что мать должно быть говорила вовсе не о нём, а об упавшей звезде. Скарлетт старалась не думать о поломе В какой-то веки ей отчаянно хотелось вернуться в прошлое, поговорить с ней и спросить, что делать дальше. С хулианом и со своей сестрой Скарлетт не связывалась. Ей было слишком стыдно и неловко передавать им записку, сообщающую, что не удалось добыть кровь. Кроме того, она не хотела, чтобы они видели её такой даже на секунду. Скарлетт знала, что теперь нужно вести себя ещё более осторожно. Без крайней ненадобности не следовало рисковать, используя ключ грёз. Она не могла совершить очередную ошибку и убежать тоже не могла. Если хотела спасти себя саму и остальных до того, как упавшая звезда займёт трон послезавтра, оставалось только одно: овладеть собственной силой. и с ее помощью заставить его полюбить себя. Глубоко вздохнув, Скарлетт вышла из спальни, чтобы встретиться с ним. Сегодня он был одет в коричневые кожаные штаны, свободную белую рубашку и бледно-золотистую накидку, идеально соответствующую победному блеску в глазах. Он пребывал В отличном настроении с тех пор, как заключил голову Скарлет в клетку. Ему нравилось демонстрировать, какую власть он над ней имеет. Нынче он был особенно возбужден, а чего казался почти мальчишкой. Когда Скарлет села рядом с ним на мраморную скамью, стоящую у клетки Анисы, он ухмыльнулся. И погладил изогнутые рубиновые прутья у лица Скарлетт. Мои моиры выследили всех членов королевского совета. И теперь их отрубленные головы насажены на пики в доках. Больше нет препятствий, которые могли бы помешать мне завтра вечером завладеть троном. Завтра? Скарлетт не сумела скрыть звучащую в голосе панику. Мне казалось, вы намерены выждать ещё один день. Терпением я никогда не отличался. Он скочил с места. Не волнуйся, чтобы помочь тебе подготовиться к завтрашней коронации, я принёс подарок, который, надеюсь, поможет окончательно овладеть твоими способностями. Упавшая звезда велел стражникам открыть дверь, и в комнату спотыкаясь вошла молодая женщина. Выглядевшая так, будто кто-то взял волшебную тряпку и тщательно стёр её краски. Её волосы были выцветшего оттенка рыжева, а кожа бледно-белой. Из-под длинных чёрных перчаток виднелись потускневшие татуировки. Однако цвета её чувств никак нельзя было назвать приглушёнными. Ядовитые оттенки гнилой сливы кружились вокруг неё злобным разъяренным вихрем. Упавшая звезда подошел к своей пленнице, как охотник мог бы приблизиться к пойманной добыче. Я спас ее из района храмов, в котором вчера случился пожар. К сожалению, она не сколько за это не благодарна, и мне уже пришлось ее наказать. Тебе может быть трудно с ней работать, если только не найдешь способ воздействия. Он провёл пальцем по щеке молодой женщины, и та щелкнула зубами, укусив его. Упавшая звезда отдёрнул руку из её рта, прежде чем она успела пустить кровь. Ну-ну, веди себя подобающе. Его голос оставался нежным, но он не преминул вызвать вспышку пламени, опалившую кончики волос племянницы. Если сумеешь взять её эмоции под контроль, Я сниму клетку с твоей головы. А если потерпишь поражение, боюсь, последствия будут неприятными. Его взгляд скользнул по рубиновым прутьям, обрамляющим голову Скарлетт. Я подумал, что, возможно, ты до сих пор не овладела своими силами, поскольку тебе не хватало надлежащей мотивации. Теперь она у тебя есть. Я вернусь утром. чтобы оценить успехи. Очень надеюсь, Аухтара, что тебе будет чем меня порадовать.